Операции НКВД по расстрелу в Катыни около 22 тысяч польских военнопленных. Тогда на весь мир было объявлено, что их гибель – дело рук немецко-фашистских варваров. Теперь аккуратным, почти детским пучерком выводились слова, поражающие своим беспримерным цинизмом. Для советских органов – Все эти дела не представляют ни оперативного интереса, ни исторической ценности. А вряд ли они могут представлять действительные интересы для наших польских друзей. Наоборот, какая-нибудь непредвиденная случайность может привести к окрасконспирированию операции со всеми нежелательными для нашего государства последствиями. Бог милостив. Непредвиденная случайность имела место, и мы узнали правду о тех, кто нами правил. У любой тоталитарной власти есть закон. Правитель не должен надолго покидать столицу, особенно если в стране есть признаки брожения умов. Хрущев то ли по беспечности, то ли по чьим-то советам пренебрег Этим правилам. Почти весь февраль он разъезжал по Юго-Восточной Азии, произносил речи, купался в славе оваций и изящных восточных восхвалений. Да и в марте он пробыл в Москве чуть более двух недель. Заморские вояжи ему явно пришлись по душе. В Москву из Парижа Никита Сергеевич вернулся 3 апреля. И тут... Ему показалось, что приехал он в другую страну. Нет, внешне все обстояло как прежде, чинно, благородно. Но его уважаемые коллеги по президиуму ЦК, потупив очи долу, смиренно рассказывали, что в стране неспокойно. Армия почти открыто ропщит, недовольная сокращениями. КГБ обеспокоен вольнодумием. У советских людей падает вера в коммунистические идеалы. Их все больше прельщают западный образ жизни и буржуазные мечтания о какой-то свободе и демократии. И причина этому – неправильное понимание так называемого духа кемп дэвида Он порождает смятение умов, ложные иллюзии и несбыточные мечты а империалисты пользуются этим и втайне готовят новое наступление на социализм. Все надежды на успешное проведение саммита беспочвены, а Денауэр плотно блокировал любое решение германского вопроса, и американцы против него не пойдут. Нет перспектив и у другого любимого детища Хрущева, всеобщего и полного разоружения. Оно утоплено в бесконечных речах в Женеве. Четыре дня, с 4 по 7 апреля, члены президиума по одному, по двое, нудно как комары, зудели одно и то же. У него в кабинете, во время прогулок на даче в кремлевской столовке, где они по-прежнему собирались для неофициального обмена мнениями. Громыко и на этот раз неплохо сориентировался в настроениях советской верхушки. Поэтому верный своему принципу, взятому на вооружение еще с молодых лет, не высовывался. Хотя сжег его один неотложный вопрос Хрущев должен был дать ответ на заявления Эйзенхауэра и Макмиллана принявших советское предложение о моратории на подземные ядерные взрывы ниже порога мощности в 20 килотонн. Все вроде было ясно. Американцы согласились, наконец, с нашим предложением, которое долго пробивал сам Хрущев. Значит, дело сделано. Договор у нас в кармане. Но Андрей Андреевич всеми фибрами своей души ощущал, нельзя сейчас Предлагать президиуму позитивный ответ. Можно нарваться на неожиданный отказ от собственных же предложений или, не дай бог, спровоцировать дискуссию.